Глава 7. Психическая банальность зла Сейчас вы услышите ключевой вопрос этой книги. Что можно сказать о многочисленных преступниках, у которых нет ни психоза, ни серьезного расстройства личности? Зло никогда не бывает обыденным, но могут ли быть таковыми те, кто это совершает? Введенное в 1963 году Ханной Арендт понятие «банальности зла» вызвало и продолжает вызывать многочисленные споры. Не затрагивая в этой книге их все, я хотел бы проиллюстрировать, насколько мы, психиатры, являемся носителями этой иконоборческой идеи «банальности зла». Не исключено, что впервые ее сформулировал именно психиатр – о чем свидетельствует переписка Ханны Арнт со своим учителем Карлом Ясперсом, психиатром и философом. 17 августа 1946 года Ханна Арнт написала Карлу Ясперсу об ужасах, совершенных нацистами. «Мне кажется, что эти преступления больше невозможно рассматривать юридически, что связано с их чудовищностью. За такое не существует подходящего наказания». Вне пределов преступления и невиновности это фактически больше не в компетенции ни одного судьи на земле. 19 октября 1946 года Карл Ясперс ответил ей. «Ваша теория меня немного беспокоит тем фактом, что вина, которая превосходит любую преступную вину, неизбежно приобретает определенное величие, сатанинское величие». На мой взгляд, нужно видеть вещи во всей их обыденности, в их прозаической ничтожности. Я с ужасом вижу соблазн для создания мифов и легенд, так как все неясное уже представляет собой основу для них. Ханна Аренд сначала принимает обвинение, досадуя, что попала в такую ловушку. Затем она примет слова наставника на свой счет. Позже она сама это объяснит. Одной из моих главных целей было разрушить легенду о величии зла, его демонической силе, лишить людей восхищения, которое они испытывают по отношению к великим злодеям, таким как Ричард Третий. Мы продолжаем колебаться между чудовищным и обыденным, между невероятным и нормальным, между ложной очевидностью и противоречивой мыслью, ставшей обычным явлением, обыденностью зла. Между предубеждением, что для совершения таких ужасов нужна выдающаяся личность, и удивлением, когда обнаруживается обратное. Келли Милгрэм Браунинг, поддерживающий точку зрения Ханны Арнт, таковы обязательные рекомендации всем, кто разделяет точку зрения, относящую геноцид к разряду обычных преступлений. Именно опираясь на них... Теперь принято отстаивать обоснованность теории банальности зла. Предполагается, что каждый из них стал шагом к демонстрации того, что заявила Ханна Арнт. Сначала о Келли. За несколько месяцев до Нюрнбергского процесса в ноябре 1945 года и за 16 лет до Иерусалимского процесса экспертиза 22 высокопоставленных нацистских деятелей была поручена психиатру Дугласу Келли, специалисту по тестам Роршиха, известный также под названием пятна Роршиха. Это один из тестов, применяемых для исследования психики и ее нарушений. Он приходит к выводу, что подобных личностей очень легко найти в Америке. Совсем другого мнения придерживается Гюстав Жильбер, психолог, работавший вместе с ним. Тех же субъектов он бы описал как параноидальных, шизоидных и нарциссических личностей. Ужасна судьба, как у Дугласа Келли, который покончит жизнь самоубийством в 1958 году тем же способом, что и Геринг – отравление цианидом. Эти экспертизы оставили неизгладимый отпечаток на его жизни и смерти. Между утверждением Келли, которое обычно воспринимается как провокационное и очень успокаивающей точки зрения Гилберда, мы сталкиваемся с частой дилеммой клинической психиатрии. Растворяется ли зло в болезни? Проявляется ли оно в классификациях или является сопутствующим Далее следует Милгрэм. Дискуссия будет возобновлена в 1963 году знаменитыми экспериментами психолога Стэнли милграма так называемыми экспериментами по подчинению авторитету. Они вызовут множество комментариев и критических замечаний. Остается идея, что диапазон субъектов, которые подчиняются, широк. Независимо от характера отдаваемых приказов Мы помним, что испытуемых приглашали по объявлениям для участия в эксперименте В рамках учебной программы Ельского университета За вознаграждение в размере 4 долларов Они будут учителями, которые под руководством экспериментатора накажут По крайней мере, так они думают Ученика электрическим разрядом в случае ошибки Сам милграм определит результаты как неожиданные и тревожные. Настолько впечатляющим оказался уровень подчинения руководству. И, наконец, Браунинг. В 1992 году Кристофер Браунинг, американский историк, публикует статью «Совершенно обычные мужчины. Резервный полицейский батальон 101. И окончательное решение в Польше». В ней рассказывается история 101-го резервного батальона немецкой полиции, убившего 83 тысячи евреев, 38 из которых выстрелом в голову, и отправившего 45 тысяч из них в газовые камеры. Несмотря на предоставленную им возможность, лишь очень немногие из них остались в стороне от массовых убийств. Более критическими по сравнению с Ханной Аронт являются работы, появившиеся сравнительно недавно. В 2006 году в написанной им биографии Эйхмана Дэвид Чезарени свидетельствует, что Эйхман был не только ревностным бюрократом, но и убежденным нацистом. Человеком дела, увлеченным путешественником, служившим миссией, который предавался с настоящей страстью. Дэвид Чезарени. Адольф Эйхман. Как обычный человек становится массовым убийцей? Во Франции Изабель Дельпла считает, что банальность зла это не столько идея, сколько состояние аффекта. Ханна Ааренд рассказывает об Эйхмане меньше, чем о себе, с разочарованием обнаруживая, что эти преступники обычные люди. Наконец, совсем недавно Абрам Десван открыто нападает на то, что называет доксой Аренд Милграм Браунинга, согласно которой все являются потенциальными преступниками, способными на геноцид. Докса – общепринятое мнение. Это понятие возникло в Древней Греции и является термином риторики. Но в интервью «Миру книг» он выдвигает гипотезу об отсутствии ментализации у этих людей – моральное сознание которых сведено до своего узкого круга. Они не способны видеть себя творцом своей жизни. У них не имеется сочувствия даже в минимальном количестве. При этом мне кажется, что он присоединяется не только к Ханне Арнт, но и к судебно-медицинскому клиническому анализу. Таков парадокс, с которым мы скоро столкнемся. Без сомнения, ошибаясь в личности Адольфа Эйхмана, Ханна Арнт уловила что-то важное в его психическом функционировании, как и в функционировании многих преступников, не сумасшедших, не психопатов. Что-то важное, что лишает их способности мыслить. Они могут рассчитывать, рационализировать, описывать, анализировать события, философствовать. Но это машинная логика. Вне зависимости, гениальное или глупое, а не мышление. С помощью психиатрии и психоанализа мы увидим, что следует под этим понимать. Ханна Ааронт не выдерживает критики историков, за то, именно ее взгляд клинициста сохраняет силу того, что вызвало такой скандал. Клиническая психиатрия и зло Что могут психоанализ и психиатрия сделать с моральным, философским и религиозным понятием? Почему зло? На это психоаналитик Андре Грин ответил в конце яркой статьи «Зло без причины». Это абсолютная разрушительность, полнейшая вседозволенность, полная бессмыслица и чистая сила. Оно разрушает, сокрушает, режет изолирует, прячется за тем, чем оно не является, но за пределами своих последствий ничего не говорит о себе самом. Как эксперты, мы описываем клинические объекты, конфигурации, процессы. В судебно-медицинском заключении мы воздерживаемся от каких-либо оценочных суждений. В нашей обязанности не входит размышлять о добре и зле, Но, чтобы зло было обыденным, необходимо, чтобы это позволяла психика. Для нас, психиатров, именно эти стимулирующие психические механизмы следует понимать и разъяснять, чтобы пролить свет на то, что представляется возмутительным. Как, казалось бы, обычные люди могут совершать такие ужасы, как геноцид, массовые убийства или террористические акты? Иными словами, таким образом мы должны подойти к следующему вопросу. Каковы психические условия и трансформационные процессы, которые могут привести самого обычного человека к совершению самых ужасных поступков? Когда мы задаемся вопросом, сможем ли мы завтра принять участие в массовом убийстве, нам кажется очевидным, что нет. И мы, безусловно, правы. Вот что нужно попытаться представить себе. Что некоторые из нас сделали бы в условиях коллективного страха? Изменение ориентиров, идеологической экзальтации, сосредоточение зла на предполагаемой агрессивной и опасной группе, мобилизации психических процессов, переоценки себя – щеление другого, смещение моральных ценностей, шаг за шагом трансформирующих нашу основную личность. Каждому не трудно понять, то кем мы являемся сегодня не имеет ничего общего с тем кем мы были бы в такой коллективной атмосфере. Тем не менее нет никаких оснований утверждать, что одна и та же ситуация поведет всех нас по одному и тому же пути. Практика судебной психиатрии постоянно ставит нас перед этими вопросами. соответствует ли друг другу поступок и личность? Существует ли непрерывность или разрыв между преступлением и личностью преступника? Проще всего уклониться от них или в ретроактивной иллюзии и тофтологической петле свести деяние к черте характера личности, даже если таковая до этого момента была скрыта. Прошлое переписывается в свете настоящего. В личности обнаруживаются черты, которые, как теперь полагают, являются основой для преступных действий. Это было одно из важных критических замечаний Мишеля Фуко в отношении психиатрической экспертизы, когда он осуждал такого рода чудесное соответствие. Если он совершил изнасилование, значит, он извращенец. «Если он проявил насилие, значит, импульсивен. Если он украл, то потому что у него нет совести. Именно это и делает вашу дочь немой». Продолжал он вместе с Мольером, насмехаясь над диафуарисами судебных заседаний. «Тома диафуарис. Молодой врач, герой комедии Мольера, мнимый больной». Широко распространено мнение, что психиатр — это тот, для кого все сумасшедшие. Но он также и прежде всего тот, кто считает нормальными тех, кто большинству представляется преступными безумцами. Мы быстро становимся смешными в своем стремлении не признавать то, что обычно воспринимается как патологическое. Мой учитель Жан Мартель рассказал об одном эпизоде из начала его работы в криминалистической экспертизе. Его вызывали в суд по делу человека, совершившего восемь изнасилований и он сказал, что не обнаружил никаких психических патологий. Защищающий его адвокат, насмешливый и в такой же мере напыщенный, вполне уверенный в том, какой эффект он сейчас произведет, спросил его, «Сколько, по-вашему, доктор изнасилований должен совершить человек, чтобы считаться не совсем нормальным?» Столкнувшись с сложными очевидностями и телескопическим эффектом записи, Судебно-медицинские эксперты, а вслед за ними и психиатры, вовсю принялись повторять, что самые ужасные преступления не обязательно являются патологическими, и не только сумасшедшие могут вызывать ужас. Мне кажется, что еще один пример из тысячи иллюстрирует риск чрезмерного использования психиатрического описания болезней. Тот, что касается разрезания трупов. Будучи молодым экспертом, я разделял предубеждение, что разрезать труп для того, чтобы он исчез, могут только извращенцы и психопаты. Опыт работы в судебно-медицинской экспертизе показал мне, что это совсем не так. Мощные механизмы психической адаптации, дереализация, деперсонализация, функциональное расщепление, психическая диссоциация Приходят на помощь тому, у кого нет другого выбора, кроме как резать труп, чтобы его не задержали, если он решил не сдаваться полиции. Он делает это автоматически, но его там нет. но У него останутся лишь обрывки воспоминаний, которые тут же изгоняются, как если бы кошмар или деяния были не его, а кого-то другого. Всегда нелегко убедить в этом суд присяжных... Тем более, что всегда найдется психиатр, который убедит его в том, что рассматриваемый акт действительно соответствует извращенной динамике. Судьи и присяжные заседатели, спите спокойно. Такие люди, как вы, защищены от совершения таких ужасов. Ад — это другие. Согласно распространенному в обществе мнению, те, кто совершил такие ужасы, являются монстрами. Именно в этом Ханна Арендт была категорически не согласна с Эйхманом. Как раз это отрицал Прима Леви. За редким исключением монстрами они не были, у них было человеческое лицо, как у нас с вами. Конечно, психиатры справедливо настаивают на бессмысленности этого обращения к образу монстра. «Давайте не будем разбирать все по винтику. Мы здесь не электричество чиним». Клиническая работа э, — это еще и отмена образа чудовища. Этому мы могли бы привести множество примеров. Во время судебного процесса над Мишелем Фурнье одна гражданская сторона назвала его «мифическим монстром, жаждущим крови своих жертв», в то время как другие смотрели на него, как на жалкого шута. Во время суда над Ги и Жоржем у меня была возможность отреагировать на высказывание что он будет обречен на повторение вызывая бурю сомнений что противоречит нашему притязанию на знание всего включая будущее и противоречит отождествлению с преступным всемогуществом для широкой публики серийные убийцы часто воспринимаются как ганнибал лектор чей мощный интеллект погружен в зло хотя на самом деле Они — жалкие неудачники, проворонившие все в жизни. Не помню, чтобы за всю карьеру эксперта мне попадалось много злых гениев. Хитрость, коварство или злонамеренность редко требуют большого ума. Журналистка из еженедельного издания озаглавила интервью, представив меня как «эксперта по злым гениям». Остальные это подхватили. Нет ничего более далекого от моего опыта. У этого предубеждение тяжелая жизнь. Нам трудно представить себе то, что нам дороже всего — жизнь наших самых дорогих людей или наша собственная. Может подвергаться угрозе со стороны каких-то субъектов по самым обыденным причинам из-за ничтожных проблем. Мы не можем поверить, что такое большое несчастье могло произойти из-за такого незначительного человека. Ханна Арнт – клинический психолог. Итак, Ханна Арнт присутствовала на части судебного процесса в Иерусалиме в качестве репортера-нью-йоркер. Женщина-философ там была в качестве журналиста, а также и клинициста в своем роде. Здесь мне нужно привести более длинную цитату, поскольку ее клиническое описание Эйхмана точно иллюстрирует то, что я пытаюсь установить. Моя гипотеза состоит в том, что Ханна Аренд обладала сильной интуицией в отношении того, что клиническая психиатрия определяет как оперативное мышление, недостаток психической развитости и неспособность индивида классифицировать собственные эмоциональные проявления. Для лучшего понимания давайте начнем с определения терминов, введенных Ханной Арендт после описания Эйхмана. В 1962 году Мишель де Узан и Пьер Марти описали у психосоматических пациентов расстройство мышления, квалифицируемое как «операторское», которое в основном характеризуется неспособностью выражать эмоции – Речь, сведенная лишь к фактическому, описательному и крайней скудность воображения. В 1973 году Питер Сифнеос определил алекситимию как неспособность словесно выражать свои эмоции и чувства, ограниченность творческой жизни, преимущественное обращение к действию и повествование, привязанное к писательному измерению. Сифнеус не ограничивает этот тип психического функционирования только психосоматическими пациентами, ссылаясь также на определенных наркоманов, алкоголиков, социопатов, больных с пограничным состоянием. С пограничным состоянием. Частота алекситимии оценивается примерно в 10% населения. Все, кто работает в тюрьме или занимается судебно-медицинской экспертизой, знают, насколько часто она встречается у лиц, совершивших сексуальные преступления. Под недостатком психической развитости психоаналитики понимают неспособность контролировать и интегрировать психическое возбуждение, соединяя его с ассоциативными связями. Работа по взаимодействию не выполняется. Психическая интеграция сообщений, поступающих от тела и восприятия мира, затруднена, как и поток мыслей, который не может развернуться. Пришло время, как мы и договаривались, процитировать Ханну Арнт. Итак, вот что она писала с самого начала, помечая себя в психологическое измерение. Напечатанный на машинке немецкий текст полицейского допроса Каждая страница, которого была исправлена и утверждена Эйхманом, является настоящим кладом для психолога при условии, что у него хватит мудрости понять, ужасное может быть не только абсурдным, но и откровенно комичным. Ханна Арнт указывает на основной момент, полную неспособность Эйхмана проложить путь к другому, освободиться от своего эгоцентризма в самом прямом смысле этого слова. Но хвостовство, распространенный порог, а в характере Эйхмана, имелся более конкретный и важнейший недостаток — практически полная неспособность рассматривать что-либо с точки зрения другого. Ханна Аренд настаивает на бессодержательности и стандартности формулировок Эйхмана. Он извинился, сказав «административный язык, единственный, которым я владею». Но здесь следует отметить, что административный язык стал его языком, потому что этот индивидуум на самом деле не способен произнести ни одной фразы, которая не была бы клише. Были ли это те клише, которые психиатры оценивали как нормальные и желательные? Ханна Аренд выводит все эти особенности из центрального и первичного расстройства, часто неправильно понимаемого, поскольку речь идет не о мышлении, неважно, философа или малообразованного человека, а о мысли, лишенной самой психической жизни. Чем больше его слушаешь, тем очевиднее становится его неспособность говорить, тесно связан с его неспособностью думать, особенно думать с точки зрения другого человека. С ним было невозможно общаться не потому, что он лгал, а потому, что он окружил себя наиболее эффективными механизмами защиты от слов и присутствия других, а, следовательно, от реальности как таковой. Затем Ханна Арнт описывает настоящий гротеск, свойственный этому субъекту который может представить себя только жертвой, рассказывающий о своих несчастьях, даже не осознавая глупости и нелепости такой позы в таком месте после таких событий. Несмотря на все усилия обвинения, можно видеть, что этот человек не был монстром, но было действительно трудно не предположить, что перед нами был клоун. И поскольку такое предположение было бы фатальным для всего предприятия, и его было довольно трудно поддержать, учитывая страдания, которые Эйхман и его единомышленники причинили миллионам людей, его худшие выходки остались практически незамеченными и никогда не были раскрыты. И, наконец, Ханна Аренд иронизирует по поводу тех полдюжины психиатров, которые, обследовав Эйхмана, переоценили его предполагаемую нормальность. «Во всяком случае, более нормальные, чем я сам», — воскликнул один из них, закончив обследование. В это время другой психиатр объявил, что весь его психологический настрой, его поведение по отношению к жене и детям, его отцу и матери, его братьям, сестрам и друзьям были не только нормальными, но и вполне приемлемыми. Мы подошли к самой сердцевине вопроса, поднятого в этой книге. Ни конформизм, ни гиперадаптация к окружающей среде, ни отсутствие психических заболеваний или серьезных расстройств личности не являются нормальным состоянием. Функциональная нормальность, достаточно нормальная психика подразумевает, что субъект не путает себя с тем, что от него ожидается, не срастается со своими идеалами. Нужно, чтобы у него сохранялась способность обдумывать свои действия, поддерживая критические сомнения и дискуссию с психическими инстанциями. Посредством своих замечаний Ханна Арендт огромными шагами удаляется от одного лишь общего обозначения в классификациях, как будто этого было достаточно. Она оказывается ближе к психодинамическому клиническому анализу, который пытается осознать само движение психической жизни, в данном случае ее пустоту и нехватку чего-либо. И Иерусалимский судебный процесс Приступая к рассмотрению Иерусалимского процесса, анализа Ханны Аронт и некоторых резких критических отзывов, которым тот подвергся, позволю себе несколько замечаний, основанных на моем собственном опыте в качестве эксперта на судебных процессах, менее исторических, но вызвавших аналогичные или, по крайней мере, похожие споры. Положение клинициста, которое де-факто занимала Ханна Арендт, действительно заставляет меня вспомнить во всех подробностях о некоторых громких судебных процессах, когда правосудие потерпело неудачу, не справившись с поставленными целями. Действительно, оно часто основывается на неудовлетворительных, посредственных или откровенно ошибочных психиатрических экспертизах. Талантливым судебным обозревателем благодаря проницательности своего взгляда, анализу взаимоотношений, переломных моментов, сопоставлению свидетельских показаний, накоплению наблюдений с течением времени, удалось составить портрет куда более сложный и яркий, чем тот, что получается в результате некачественной экспертизы или вмешательства сторон в судебный процесс. Тогда насмешка над некоторыми утверждениями или карикатурное сокращение некоторых утверждений отпадают сами собой. Главный аргумент в пользу опровержения анализа Ханны Арендт заключается в том, что она была обманута, одурачена системой защиты Адольфа Эйхмана на суде. Такой же, как у большинства нацистских преступников, прикрываясь приказами и выставляя себя человеком долго, они скрывали свою абсолютную приверженность истреблению евреев Европы и свой страстный антисемитизм. По мнению Абрама де Сваана, Ханна Арендт даже пополнила запасы глупости комментариями о Холокосте, тем самым позволив заманить себя в ловушку. Таким образом, то, что она, возможно, приняла за метроном, было бы всего лишь позой для самозащиты. Абрам десван Интервью «Мир книг». Здесь я хотел бы поменять тему и остановиться на своем опыте работы в качестве эксперта суда присяжных. Нет ничего более сложного для рассмотрения и, следовательно, для передачи суду, чем ответ на вопрос... Перед нами сознательные и преднамеренная система защиты в попытке смягчить приговор или результат неосознанных способов защиты и адаптации, характерных для психической организации исследуемого. Помещая себя в ситуацию, близкую к иерусалимскому судебному процессу, я бы сказал, что ответить на это нелегко из-за запутанности записей. Вся трудность состоит в том, чтобы понять, насколько они запутаны. Каждый защищает себя теми способами, какие есть под рукой. Опасаясь ослабления свободы воли, адвокаты по гражданским делам или главный адвокат, часто опираясь на цепочку фактов, отвергают любое другое освещение, кроме лжи, систему защиты, ссылаясь на врачей души. С их широко известной склонностью все объяснить и все извинить. Помимо того, что осветить не значит оправдать, а понимание не препятствует наказанию, такого рода снижение человеческих сложностей со стороны тех, кому это не сделано, уводит в сторону и загоняет в тупик часть интереса судебного разбирательства. Раскрытие сложности психических механизмов никоим образом не смягчает уголовной ответственности субъекта. Следовательно, мы спорим по пустякам и составляем портрет преступника, который не заслуживает доверия в своем карикатурном сокращении до симуляции, лжи или в чистой системе защиты. Судебный процесс теряется в положениях и контрпозициях, следствиях и впечатлениях слушания, не в состоянии признать, что поведение обвиняемого не обязательно совпадает с упрощенным образом лжеца, стремящегося смягчить свою ответственность. И наоборот, неспособность увидеть, что судебный процесс представляет собой особую структуру, которая может привести к стиранию, смягчению, выхолащиванию или лжи, интерпретируя все реакции и поведение субъекта как последствия его психической организации, составляет симметричную ошибку. Одним из возможных путей выхода из этого тупика является наблюдение за возникновением в ходе судебного разбирательства момента разрыва, сбоя, Подлинности момента истины, который иногда бывает кратким, но который свидетельствует о продолжающейся психической работе, от даже минимальной открытости к самокритике, от возникновения внутреннего конфликта к отрыву от согласованных утилитарных позиций. Вот этого момента и ждут судебные обозреватели, как представляется задним числом. Все делается четким и упорядоченным в течение долгих месяцев Иерусалимского процесса ничего подобного не было. Ханна Арендт хорошо описала назойливое повторение одних и тех же предсказуемых реакций, тех же пустых обтекаемых высказываний, того же отсутствия эмоций, плохо передаваемое эго. Тот факт, что Адольф Эйхман вызывает у присутствующих на суде третьих лиц раздражение и досаду, Он выглядит как человек, который никогда не поступается механической усыпляющей и холодной мыслью. Также он вызывает ярость, потому что присутствующие не могут увидеть, как он выказывает признаки внутреннего конфликта. Вот в этом и вся проблема. Адольф Эйхман и другие преступники, вместе взятые, на это не способны. Рыхлые, проницаемые. Они живут в симбиозе со средой, которая их несет. С ними это случилось. Как они задним числом определяют произошедшее? Но их как будто унесло течением. Они никогда не колебались, не взвешивали все «за» и «против», никогда не задумывались о смысле своей приверженности. Как становится ясно потом, поскольку у них отсутствует что-то персональное, Крохотная частичка психики, которая ускользает от плоского изложения событий, в которые они были вовлечены. Эти субъекты на самом деле не чувствуют себя ни виноватыми, ни ответственными. Времена изменились. То, что они сделали, осталось в прошлом. Они не несут за это ответственности. Этого хотела историческая эпоха. Как бы это не приводило в бешенство большинство неврастенников, которыми мы являемся, это ускользает от их собственной психической организации. В этом и есть заслуга Ханны Аронт, которая уловила это измерение почти клиническим взглядом. Но прежде чем я продолжу дальнейшее повествование, сперва хочу заметить, что считаю гениальной догадку Ханны Арнт о расстройстве мышления, которое психиатры и психоаналитики описывали в течение последнего полувека. И подвести итог. Адольф Эйхман замкнулся в системе защиты, но она в значительной степени выходила за рамки контролируемой, преднамеренной позиции. Руководствуясь только своим положением обвиняемого. Это был единственный выбор, который ему поставила его неспособность мыслить иначе. Включить защиту от эмоций и барьер от реальности. Но это было гораздо больше, чем просто прикрытие. Это был он сам. Возможно, мы могли бы уловить жизненно важную защитную проблему такого расстройства мышления, которое приводит к тому, что субъект никоим образом не может быть затронут ни изнутри, ни снаружи. В этой связи вспоминается известный случай из интервью Гитты сирени с Францем Штанглем, комендантом лагеря Треблинка. Он сопротивлялся потоку бескомпромиссных вопросов уклончивыми, обтекаемыми ответами. Но в конечном счете Франц штангель признал свою личную причастность, установил интеллектуальную и эмоциональную связь между своими действиями и своей личностью. На следующий день он умер от сердечного приступа. Ложь Мне представляется необходимым остановиться здесь на одном важном моменте Иерусалимского процесса, а также многих других более обычных процессов, в которых я участвовал в качестве эксперта. В определенной степени судебный идеал, но также и простота, состоит в том, чтобы привести отношение обвиняемого в соответствии с очевидностью его моральной и уголовной ответственности. Он не должен был нарушать закон. Он взвесил последствия своего выбора. Если он искажает то или иное событие в фактической и описательной стороне своих показаний, это означает, что он лжет с чисто утилитарной целью — отрицать частично или целиком свою ответственность, чтобы избежать самого сурового наказания. Здесь преследуется двойная цель. Не отягощать себя психологизирующими выбросами, ошибочно воспринимаемыми как средство смягчения ответственности, и не обесценивать ужас совершенных деяний, что дает возможность изображать личность преступника как чудаковатую, непоследовательную или даже нелепую. Некоторые ошибочно полагают, что было бы оскорблением для жертв изображать того, кто сломал их жизни жалким ничтожеством. Виновник зла должен быть на высоте несчастья. Ужасная ловушка, превращающая зловещих марионеток в чудовищ с дьявольским мышлением, тех, что прогнозировали, рассчитывали и совершали зло сознательно, ради удовольствия сделать это. Позвольте мне высказать замечание, основанное на моем опыте работы в суде присяжных. Это ловушка, в которую не попадают великие, генеральные адвокаты. Сложность имеющихся данных, констатация неспособности предвидеть и заранее продумать преступное действие, его проблемы и последствия – все это не обязательно идет рука об руку со смягчением ответственности и наказания. Иногда случается, что полномочия генерального прокурора побуждают его дорабатывать портрет преступника только для того, чтобы убедительно узаконить справедливое наказание. И потом, что за правосудие, которое отрицает часть истины, касающиеся психических процессов, и в то же время провозглашает, что ставить своей целью судить человека, совершившего это деяние. Педагогика сложности — это мое призвание, как эксперта. Мне представляется крайне важным отвернуться от упрощений и облегчений, даже если это повергнет суд в замешательство. Оставляю другим заботу свидетельствовать, чтобы самым примитивным образом заявить. Это лжец, притворщик, который пытается уйти от ответственности за свои чудовищные деяния. Проходите, не задерживайтесь, тут нечего понимать. Это сказал эксперт. Но вернемся к иерусалимскому процессу. Вот ловушка, в которую Ханна Арендт не попалась. Несмотря на все усилия обвинения, можно видеть, что этот человек не был монстром. Но, разумеется, Адольф Эйхман лгал. Конечно, он занял оборонительную позицию, используя свою систему защиты. Но рассматривать только этот аспект значит упускать из виду исторические проблемы судебного процесса и поразительные догадки Ханны Арендт. Неспособность мыслить включает в себя ложь, но не сводится к ней. Дети очень хорошо говорят об этом. Он лжет, как дышит. Если все это ложь, то потому что за пределами заявления об участии в том или ином событии сама мысль не может развернуться. Все, что он утверждает, является ложью, потому что основано на коренной неспособности отличить хорошее, от плохого, то есть зло от добра, занять другое место, кроме его собственного, которое он дал себе и которое ему было назначено, почувствовать то, что он высказывает, испытать это эмоционально, представить себе, что вместо того, что было, могло произойти что-то еще. Адольф Эйхман не лжец. Он человек лишённый мышления и сопутствующих ему эмоций. У него нет злого умысла. Это была вся его вера, которая являлась полностью неверной. Ханна Арнт делает убедительное и краткое изложение всех этих моментов. И судьи не поверили этому, потому что они были слишком добры, а также, возможно, потому что слишком хорошо осознавали сами основы своей профессии – Чтобы признать, что средний нормальный человек не словоумный, не подвергшийся идеологической обработке, не циник, может быть абсолютно не способен отличить добро от зла. Поскольку он время от времени лгал, они предпочли сделать вывод, что он лжец, и упустили из виду величайшую моральную и даже юридическую проблему, порождаемую всем этим делом. Их аргументация основывалось на предположении, что обвиняемый, как и все нормальные люди, должен был осознавать преступный характер своих действий. Эйхман действительно был нормальным в той мере, в какой он не был исключением в нацистской системе, однако в условиях Третьего Рейха только от исключений можно было ожидать нормальной реакции». Эта простая истина создавала дилемму, которой судьи не могли избежать и которую они также не могли разрешить. Безусловно, человеческое правосудие может судить только людей, но через Адольфа Эйхмана также была осуждена система смерти, ревностным организатором которой он был на самом высоком уровне. Не для того чтобы смягчить его персональную ответственность, а для того чтобы судить человека как можно ближе к истине, которую он сделал в своей. Мы не выходим из этой апарии апария вымышленная логически верная ситуация высказывание утверждение, суждение или вывод. Тем более, что характерной чертой таких субъектов является как раз их неспособность сохранять хоть малейшую самостоятельность, отмечать малейшие отклонение от того, что было их идеологией. Расстройство мышления Как и обещал, я перехожу к тому, что для меня как психиатра составляет основу представления о банальности зла к пониманию Ханны Аронт, клинического аспекта расстройства мышления Адольфа Эйхмана. Но, чтобы понять это и выйти за рамки надуманных пререканий, необходимо учитывать, что Адольф Эйхман был страстным антисемитом, чезарене, подсудимым, постоянно увиливающим от всякой личной причастности, «десван». Человеком, способным вспоминать свои деяния только в контексте слияния с Третьим Рейхом и никогда не чувствовавшим персональной ответственности за свои действия из-за неспособности думать об этом от первого лица или задаваться вопросом о других, которые могли бы думать иначе. АРЕНТ Система защиты Защитные механизмы постоянства психического функционирования запутываются, делая невозможным любое стремление распутать клубок. Участие мысли субъектов деяния, а также исключительное использование мысли как чистого оперативного инструмента никоим образом не умаляет уголовной ответственности Адольфа Эйхмана. Впрочем, Ханна Арнт никогда не переставала заявлять об этом во всеуслышании. Жаль, но, как это часто бывает в стольких судебных процессах, страх и подозрения в попытках снять с себя ответственность обостряют бесплодные споры и противоречат насущной необходимости человеческой истины, которая не может не быть сложной и противоречивой. Честь правосудия выносить приговоры, пусть даже очень суровые, только тем людям, психический путь которых действительно пытались понять. На самом деле мы являемся пленниками наивного взгляда на субъекта, который, как предполагается, прежде чем приступить к деянию, посовещался об этом с самим собой. Нам хотелось бы верить, что он абстрагировался от социального, геополитического и идеологического контекста в диалоге с самим собой, прежде чем продолжить обсуждать это на каждом этапе своего преступного пути. Это смешивает реальность мобилизованных психических процессов с вымыслом, необходимым для пенитенциарной системы, свободой воли, гарантирующей ответственность всех, кроме немногих, психически больных. То, что должно быть, не то, что есть. Вполне возможно, что индивидуум никогда не взвешивал последствия своих действий до во время и после их совершения, оставаясь при этом уголовно ответственным. Таковым является подавляющее большинство случаев, описанных в этой книге. Мысль, что судебному процессу обязательно предшествует предварительное разбирательство, закрытое и внутреннее, — это позиция разума. Игнорируя то, что тем не менее является существенным, отсутствие каких-либо расхождений между субъектом и коллективным импульсом, Эйхман обладал потенциальной психической свободой не вступать в нацистскую партию и по-другому направлять свою судьбу, потому что он не был психически больным, склонным к бредовому детерминизму. Для психиатра все остальное не более чем словесность. Слишком часто потенциальную способность к обсуждению путают с самой реальностью обсуждения. Этого никогда не происходило, потому что за пределами предполагаемого послушания простого винтика Эйхман был страстно предан тому, что для него было благом. Но нельзя путать единственный недостаток любого закрытого обсуждения с тем, что Ханна аренд обнаружила в плане отсутствия мысли, что намного превосходит ее. У Ханны аренд было... Особенное чутье в отношении двух основных характеристик Наблюдаемых у очень многих, казалось бы, обычных преступников и правонарушителей Во-первых, это абсолютное отсутствие сочувствия То есть неспособность поставить себя на место другого или представить его точку зрения Для преступника подобное невозможно и даже нелепо Адольф Эйхман занимает позицию жертвы Сам не отдавая себе в этом отчет, он теряется в ситуациях, которые были навязаны ему судьбой. Далее следует защитное использование слов, лишенных какой-либо эмоциональной нагрузки. Кстати, Ханна Арнт четко помещает свой анализ в психодинамический разряд, ссылаясь на клад для психологов, и называя употребление слов Адольфом Эйхманом защитным механизмом. Опять же, вызывает сожаление, что Ханни Арнт приписывают идею о некой интеллектуальной скромности Адольфа Эйхмана, которая заставила его слепо подчиняться приказам. Отсутствие мышления не является идиотизмом и не ведет к снятию ответственности. Адольф Эйхман – это прежде всего субъект проницаемый, проникнутый нацистской идеологией, исполнитель, занятый ее воплощением. Чезарани настаивает на том, что зависит от его выбора. Ханна Ааронт была поймана в ловушку его лжи, злонамеренности, системы защиты, в рамках которой он утверждал, что эта миссия оказалась возложена на него совершенно случайно. Для меня, как психиатра, правы оба. Адольф Эйхман неизбежно выбирал, поскольку ему не мешало никакое психическое расстройство. Но его честолюбие, непоколебимая приверженность нацистскому проекту, его проницаемость для окружения, перфекционизм в исполнении порученного ему дела, которое он хотел завершить, не были удержаны личной оценкой, мышлением и обращением к личным ценностям, которые не полностью совпадают с нацистской идеологией. Здесь я должен заострить внимание на одном поразительном моменте в отношении возражений – выдвинутых против Ханны Арендт, раздражение и даже возмущение, которое она вызывает, и готовность противоречить ей, по-видимому, больше относится к редуктивным интерпретациям, которые приписываются ее мыслям, чем к тому, что она сформулировала сама. Разве это хороший способ полемики все преувеличивать до такой степени, при этом оставляя в стороне то, что она действительно написала? Девид Чезрани выдвинул против Ханны Аренд ложное обвинение, заподозрив в желании сделать Адольфа Эйхмана лицом, которое не может быть привлечено к ответственности. Изабель Дельпла приписывая Аренд проект по спасению мышления, по-видимому, пренебрегает масштабом расстройства мышления, явно помещенным Ханной Аренд в психодинамический регистр. Что же касается Абрама Дсвана, который обращается с ней без всякого пиетета и упрекает французскую аудиторию в чрезмерном почтении к идее банальности зла, лично я полностью присоединяюсь к ней, настаивая на недостаточной развитости психики у лиц, совершающих геноцид. Еще одной ошибкой было бы сделать из разработок Ханны Арендт основываясь на примере Эйхмана, обобщенную усредненную модель, своего рода образец нациста. Это совсем не так, как совершенно справедливо отмечает Жерар Рабинович. Он добавляет, что «мастерский урок Ханны Аренд был бы совсем другим, если бы можно было судить Гиммлера, Бормана, Геринга или Менгеля в ее присутствии». «Быть кабинетным ученым — это совсем другое». Пустота мышления. Я оставил открытым один существенный вопрос. В чем заключается та небольшая разница, особенность, которая отличает этих индивидуумов, казалось бы, лишенных патологии от совершенно нормальных людей? Абрам Десван критикует назойливое повторение ситуационной теории и выдвигает гипотезу о расстройстве ментализации. На самом деле не каждый может это сделать. И тем, кто это делает, чего-то не хватает. Чего? Разве не это имела в виду Ханна Арендт, когда писала, что зло заключено в пустоте мысли и что остановка мысли является условием варварства? Это интерпретируется по-разному в зависимости от того, кто это делает. Философ, юрист или клинический психолог? Изабелла Дельпла приписывает Ханне Аронт стремление сохранить мысль. Если Эйхман не думает, то мысль сохранена. Она видит в этом философский шаг, призванный помочь мышлению. Очевидно, что пустота мысли не является ни глупостью, ни коварством, ни разумом зла. Как мы можем не сопоставить эти знаменитые высказывания Ханны Арнт с тем, что мы, среди прочего, знаем о психическом функционировании лиц, совершивших сексуальные преступления? Работая в тюрьмах, психиатры и психоаналитики пришли к выводу, что тюремные извращенцы не имеют ничего общего с диванными извращенцами. Бедность психики и отсутствие фантазии для них норма. О своих преступных деяниях им нечего сказать или почти нечего. Разум зла. Это понятие в очень большой степени является мифом. Лишь немногие действительно великие извращенцы создают сценарии, основанные на том, чтобы получать удовольствие от страданий другого. То, что психоаналитики обнаружили в тюрьмах у сексуальных преступников, не пышное богатство фантазий а творческая пустыня и самая грубая разрушительность. С другой стороны, чаще всего зло разворачивается во имя добра, благо, справедливости, чистоты. Так называемый «разум зла» — это преувеличенная защита добра. Это зло необходимо для победы добра. Цель добра оправдывает средства зла. Повторяю, у Ханны Арнт была сильная интуиция относительно того, что клиническая психиатрия следовала с точки зрения оперативного мышления, недостаточной разработки или алекситимии. Она описывает пустую болтовню Эйхмана, его смехотворные высказывания, в том числе в адрес давних свидетелей, отправленных в зал. Его фирменные стереотипы, неспособность поставить себя на место других и склонность эмоционально относиться только к себе самому. Но это все не является недостатком интеллекта, на который она указывает. Она живописует неиспользуемое мышление, холодное, как работающий механизм, выхолощенное, сырое. Для нас, клинических психологов, Это мысль, неспособная использовать язык для описания чувств. Это неспособность отличать эмоции и чувства от телесных ощущений. Это нагромождение внутренних конфликтов, которые остаются нераскрытыми. Это вербализация, ограниченная описанием конкретных фактов и действий. У речи нет другого назначения, кроме как заполнить пустоту. Это бедность воображения и сновидческого материала. Это потребность в зависимости, неспособность сохранять и защищать свою индивидуальность и систему ценностей перед группой. Иными словами, Ханна Арендт обладала интуицией в отношении целого клинического поля, которое психосоматические пациенты, сексуальные преступники, страдающие раздвойением личности, некоторые алкоголики, нормопаты – Научили нас лучше узнавать. Возвращаемся к Эйхману. Что осталось на иерусалимском процессе от того фанатичного, страстно-антисемитского Эйхмана, убежденного в грандиозности проекта искоренения еврейской расы враждебной рейху? исторической угрозы судьбе Германии от бывшего нациста, который в 1957 году в своем интервью хвастался, что сожалеет лишь об одном. Он не выполнил до конца свою спасительную задачу. Ничего. Какой-то ничтожный мелкий администратор, безликий индивидуум, надеющийся спасти свою шкуру, прикрываясь образом послушного исполнителя, был ли Это системой защиты. Конечно, но главное в другом. Ничего не осталось от того Эйхмана, который был оберштурмбанфюрером и по приказу которого совершались массовые убийства. И эти двое совпадают друг с другом. После краха Рейха осталась только марионетка без собственного существования, полностью растворенная в коллективном деле, которому она служила и с которым была связана. Ни ощущение личной причастности, ни сомнений, ни угрызений совести, ни остатка размышлений, ни малейшего расстояния между делом и его исполнителем. Но не часто ли так бывает? Сколько раз у меня возникало ощущение, что передо мной спущенный воздушный шар, сломанная марионетка или фанфарон, доведенный до состояния марионетки. Вот, значит, они какие. Убийца с востока Парижа, насильник с парковки, дворцовый аферист, террорист, погубивший страну? Как золотая рыбка, выброшенная из аквариума и жалобно трепещущая, без атмосферы, которая его несла и поддерживала его преступные амбиции, этот субъект исчез без остатка. Даже если принять во внимание крушение иллюзий, стыд за то, что он подвергся критике и осуждению, нет ни малейшего намека на подлинную личную реакцию, которая могла бы затронуть этого собеседника. Даже если некоторые, несмотря ни на что, способны проявлять остатки человечности, делать трогательные высказывания... Это лишь потому, что они существуют вне того, что они сделали, и его контекста. Тот мошенник не просто краснобай, который злоупотреблял властью над своими жертвами и вел роскошный образ жизни, пока его не посадили в тюрьму. Тот субъект, совершивший преступление на почве страсти, который на мгновение выйдя из образа страдающей жертвы робко задается вопросом, как он мог дойти до этого, не приписывая это только предательству своей спутницы, делится с нами мгновением своей подлинности. Но когда десубъектированный индивид использует свое мышление только как орудие своей власти, своего честолюбия и, прежде всего, коллективных действий, с которыми он сливается, когда отсутствуют малейшие сомнения, малейшие колебания. Один шаг, и он больше не думает. Его больше нет. Возможно ли выйти из вечного колебания между демонизацией, а не монстры, и обобщением? При определенных обстоятельствах сделать это может каждый. Это был вопрос, первоначально поставленный в переписке Ханны Арнт и Карла Ясперса. Появление через регулярные исторические промежутки ситуационного тезиса лишь частично является убедительным. В отношении нацистских преступников сначала ссылались на безумие или чудовищность. Тогда считалось, что можно опереться на банальность зла, чтобы перейти к общим положениям. В исторических обстоятельствах нацистской Германии совершать массовые убийства без зазрения совести было доступно каждому. Это было новое совместное понятие «этот господин монстр». Перед нами двойная ошибка. Ответ не в исключении и не в обобщении. Помимо какой-либо отталкивающей патологии, такой как серьезное расстройство личности, характерными чертами кандидатов в варварство – По-видимому, действительно являются эгоизм, отсутствие сочувствия за пределами своего узкого круга, стремление к власти и недостаток живого мышления, питаемого чувствами и открытого для игры внутренних инстанций. Эти положения передаются целым рядом трансформационных процессов, обусловленных социально-историческим контекстом. Нормальные, в широком смысле этого слова, эти люди избежали мук психотической тревоги, жестокости параноидальной системы, императивности импульсов настроения и получили доступ к минимальному уровню морального сознания и контроля над побуждениями. Но чего им не хватало в смятении, так это способности обсуждать все с самими собой, Сопротивляться настроению, Придерживаться ценностей и моделей поведения достаточно прочных, чтобы не выть с волками и не поддаваться разгулу страстей. Им чего-то не хватало, и они позволили себе лишиться свободы мысли. Их активное участие в этом деле было отстранением от самих себя. Действовать так, как они, совсем не является неизбежным вариантом, даже в экстремальных обстоятельствах. Было бы серьезной ошибкой путать банальность и всеобщность зла.